глава 8. в старухи на избе или тай в первый раз за несколько ночей с палаток крепко и глубоко что та едва ее добудилась когда на рассвете за ней явился логи отдохнув в тепле или тай приободрилась а скоро нашелся ей еще один повод воспрянуть духом тронувшись в путь они уже очень скоро вышли с отермы на нерлею Едва ли кто так радовался при виде мёрзлого конского навоза, как обрадовался свинельд. Выехав на лёд Нерлеи, они сразу смогли убедиться, что обоз здесь уже прошёл. Виднелись колеи от саней, отпечатки копыт и многих десятков ног. Ничто другое, кроме обоза из Хольмгарда, не могло оставить такие заметные следы. Теперь четверым путникам оставалось только идти вперёд, чтобы поскорее догнать своих. Судя по следам те прошли здесь не вчера, а значит надежды застать их в ближайшем погости почти не было, но до валги оставалось всего два перехода. Еще в первый вечер, когда Илитай явилась в йелмана войсбу, свэнн спросил у нее, как скоро той сэр сумеет снарядить погоню. Она объяснила на второй день ее будут ждать еще почти спокойно, и до ночи ничего предпринимать не станут. Утром пошлют кого-то поискать ее в лесу и в Елмановой избе. И лишь найдя здесь платок, родичи поймут, что случилось. Даже если погоня будет снаряжена очень быстро, беглецы все же получат преимущество не менее чем в три дня, а то и в четыре. Важно было не потерять ни одного из этих дней. Пока им это удавалось, и Свен надеялся, что с Боргером и дружиной они встретятся раньше, чем с преследователями. а откуда им знать что это мы ее увезли ну то есть вы тогда же заметил логи свэн сперва удивился а кто же еще к ней ведь не вы одни сватались да девушка поддержал братов ялар а потом перевел вопрос для или тай были ведь и другие я помню сам видел кое кого возле ворот ваших а талык сватался варрош чукай сумок даже за самого себя он вдоил начала перечислять или тай еще челмак вот видишь логи улыбнулся пусть ка тойсор сперва поищет у них чел мак чу кай варрош уж они то знают эту избушку а мог быть кто нибудь кто по бедности и незнатности не решался свататься и сразу решил умыкнуть добавил фьялар той суру долго придется думать чтобы понять что здесь ее ждал ты у бедного лошадей нет возразила или тай но его люди ведь пойдут по следам сказал св если их не заметет, а если заметет то тусеру придется посылать погоню сразу по всем семи сторонам чужбинам. поэтому свена не смутило то что погоста на нерлее они достигли задолго до темна и потеряли часть времени когда могли бы идти. сегодня не требовалось вытаптывать в снегу площадку и устстиать ее еловым лапником чтобы лечь спать под пологом и для лошадей это место было безопаснее поскольку дружи навсегда имела лошадей в обозе для них имелся гороженный высоким тыном загон в котором их не достанут волки даже за дровами идти не пришлось еще остались те что заготовили для ночлега бургера для лошадей уцелело немало сена разведя жаркий костер в очаге путники поужинали и сразу же легли спать радуясь настоящему отдыху дальше ехать было веселее по льду тянулся хорошо заметный след обоза и казалось что вся дружина уже где то рядом пусть не за ближайшие изученной а скорее их разделяло два дня пути но этот след был ясной связью как длинное длинное полотно на разных концах которого они стояли и даже мерещилось что если как следует закричать русы где то впереди услышат второй погост тоже оказался пуст со следами недавней ночевки снегом еще не замело выброшенную у двери за лусы очага это последний на нерлее уверенно объявил св завтра на меренскую реку выйдем на валгу то есть на завтра свэн поднял всех еще в темноте ему не терпелось поскорее пуститься в путь и догнать босс Никому не сознаваясь, он полночи ворочался, томим и мыслями, как бы не подгадили Йолсы, как бы не свалилась им вдруг на головы погоня, когда до своих уже рукой подать. Водушевленные скорой встречи двинулись в путь бодро. Свен сам прокладывал путь на лыжах, за ним логи вез и летай, замыкал короткое шествие Фиалар, краем глаза озера и окрестности. нерлея готовясь влиться в свою мать валгу раскидывалось все шире и даже под сугробами было видно как широко расходятся берега свэн вдруг обернулся сдвинул ход на затылок и илита увидела как на его несколько осунувшемся лице появляется широкая улыбка вон она валга свэн взмахом с улицы в руке указал вперед где устро нерлея выливалось в широкий белый простор тихо начал падать снег После выхода с Нерлеей на Валгу дневку устраивали всегда. Лошади отдыхали, люди отсыпались, поправляли упряжь, сани, снаряжение. На этот раз стоянка затянулась. Боргер сказал, что и на второй день обоз в путь не тронется, поэтому его не будить. Люди дивились такому расточительству. Зима шла к концу, если мешкать, то можно не успеть в Хольмгард до разрушения санного пути. Но с Хёвдингом не спорят, и на второй день нежданного отдыха всякий развлекался, как умел. Отреки отправились в лес поразмяться ловом. Иные пробили во льду Миренской реки Лунки и забросили снасти. Кто-то пошел в гости в ближайшие знакомые селения. Они, желающие вылезать на холод, спали либо играли в кости. Гунни возглавил ловцов. И Велерат отправился с ними, надеясь, что время пройдет побыстрее. он тревожился не понимая куда мог деться его брат причем в одиночестве отороки спорили порой раз свэн увел с собой трех лошадей значит намерен где то подобрать двоих спутников а может взять где то груз который только на двух лошадях и увезешь но что это такое еще чья то дань но почему свэн отправился за нею один это он по клажу хочет где то взять Поклажей или сокровищем от понятия «сокрытое» в древности называли клад. Глубокомысленно рассуждал дружинка. «Верно вам говорю. Помнишь, перед Силверволлом он рассказывал, что там старого торада с кровища лежит, огромный котёл серебра? Это Боргер рассказывал. Но не суть, главное — поклажа. И не просто лежит, а из земли выходит, и если человек ловкий да смелый, то может его взять». свен не станет брать тородого скровща елерат качнул головой это же на удачу положено зачем свен будет конунговую удачу отнимать ну значит другой какой мало ли здесь скровищ серебра то сколько сюда каждую зиму везут кто считал а уже сколько до да лет сто у каждого кого же поди свой котел серебра есть з зна только где взять а дело это тайное вот он на и пошел один велрат не верил Ни о каком кладе он от сва разговоров не слыхал зная широту его замыслов скорее он поверил бы что свен взяв запас серебра, отправился на тайные свидания кое с кем из старейшин кто готов быть друга молого конунга и поддержать летний поход но их дружбу следует подкрепить подарками. Так такие дела конечно не делаются напоказ, но все же и не в одиночку. Это беспокойство даже шло ему на пользу, отвлекало от мыслей об или тай. Велерат понимал, что, скорее всего, никогда больше ее не увидит. Следующей зимой он сюда не придет за данью, потому что будет на Хазарском море, а может, и вторую тоже, а потом. Но любое потом, перед которым лежал такой дальний поход, было таким же невообразимым, как облака за краем неба. В мыслях и воспоминаниях Илли Тай была еще близко. Стройная девушка с лукавыми, немного раскосыми глазами, с длинной русой косой, в кожухе рысьего меха. такая же ловкая гибкая быстрая как лесная кошка он помнил ее блестящие глаза длинные черные ресницы брови куницы но на деле она не ближе чем дочь бога что жила на небе и спускалась только пости скотину лишь ненадолго он заглянул в загадочную меря а с ее высокими жерденными кровлями небесными камнями и скрящимся куньем мехом звенящими бронзовыми подвесками подношми для семидети семи богов и вот она почти позади как рассказанная сказка и дочь великана приветливая к гостям из мира людей осталась там за стеной искусно сплетенной речи лов дал велираду повод отвлечься от этих раздумий настреляли зайцев добыли двух глухарей чуть не заблудились в незнакомом лесу казалось бы старались не терять из виду берег но видно местные елсы подшутили над чужаками и сбили на какую то другую реку да еще и снег пошел так что всю вторую половину дня ловцы посвятили поиском дороги назад к погосту перед самыми сумерками ввалились в дом усталые как собаки и голодные и набросились на кашу с салом за едой рассказывали о своих приключениях отбивались от насмешек среди говора они сразу заметили как отворилась дверь кто то вошел и остановился у порога стряхивая с себя снег о свенельд изумленный и радостно воскликнул кто то из сидящих ближе к двери разглядев знакомый худ велрат радостно вскочил с плеч упала гора он и сам не осознавал насколько сильно беспокоился за брата и понял это лишь сейчас когда снова видел его в яве живого и здорового ставив миску с кашей елерат торопливо пролез между сидящими все тоже перестали есть загомонили посыпались вопросы брат ты цел елерат постеснялся обнять свена и только хлопнул по плечу а я тебя заждался но «Ну что взял скровище около них возник дружинка скровище хлопая велрада по спине в ответ свенэн взглянул на дружинку пожалуй почти взял оттрики загомонили еще громче теснее смыкаясь вокруг них, а я так и знал и истина поклажа показывай ну почти не понял дружинка как это нашел но не взял не сумел поклажу я добыл да она непростая свэн улыбнулся сбросил худ и шапку и стал стирать стающий снег с бороды разойдись не толпись тут а то не увидите ничего. оттрики попятились но свободнее возле двери стало ненамного для всех в проходе между лежанками было тесно да и пламя на очаге давала не так много света и люди опасались издалека не разглядеть помнишь слыхали мы про сокровище что тород конунг зарыл обратился свэн к брату а я что говорил ликуще завопил дружинка и ударил велрада по плечу а ты не верил помнишь что про него рассказывают «Там огроменный котёл серебра», — не утерпел дружинка, пока удивлённый Велерат пытался вспомнить тот давний разговор. С тех пор случилось столько всего, столько дивного, он видел и слышал, что очередная байка о котле серебра почти стёрлась из памяти. Среди русов таких баек ходят немерено, иные ещё и из-за моря привезены. «Да не то», — отмахнулся от него Свен. «Боргар, где ты, чёрный лис?» «Я здесь». просипел тот с почетного самого теплого места. Достоинство Хевдинга не позволяло ему бегать и толпиться с отроками, хотя любопытство мучило его не менее, а более всякого другого. Он один тут знал, ради чего Свен пустился в путь. «Расскажи им еще раз, что там с этим кладом», — попросил свинельт. «Вы все беспамятны, как хорьки, а дело-то важное», — наставительно сказал Боргар. рода вклад соскучился лежать под землей а потому он порой выходит прогуляться и принимает вид красивой девы с серебряными волосами и в серебряном платье и поэтому мирн всякую красивую деву называют серебряный воскликнул велрат осенной этой мыслью шиудор это ты серебряный бобер сейчас сказал пошутил ттья львар тоже с нетерпением ждавший разгадки да ну велират отмахнулся и что и бывает что человек встретит эту деву нарочно затягивая продолжался венельд и тогда она спросит хочет ли он взять ее в жены ты братишка помнится тогда диился неужели не нашлось такого хроблеца велерат ответил лишь изумленным взглядом распахнутых глаз и еще сказал я бы дескать сразу сказал беру сказал ну да а что если на самом деле это дева не так уж и хороша собой что если она похожа на если у нее нет спины а сзади коровий хвост и вся она похожа на лесную медведицу у нее густая шерсть по всему телу и вот такая морда свэн вытянул руки перед собой а глазки вот такие он свел пальцы будто держал в них два орешка и красные как угли это только в сказках нечто хорошее сразу имеет красивый вид добавился своего места боргар братишка не грызи мне мозг взмолился велират что ты там нашел я могу вам показать что нашел только свэн прищурился и окинул скоище удивленных лиц при стальным взглядом всякий ли выдержит это зрелище не ослабнут ли у вас коленки если вы прямо здесь и сейчас увидите хюльдру не пустит ли кое кто теплого в порты а харди а что я возмутился молодой белобрысый хдман я что ли теплого когда пускал сейчас узнаем кто по настоящему смел а кто только хвалится сейчас я приведу ее кто сомневается пусть сразу отойдет подальше и спрячется под шкуру но никто не отступил ни на волос судя по лицам многие опасались встречи с хюльдрой но как же отойти все самое любопытное пропустишь снова склонившись к двери свен толкнул ее высунулся наружу сделал знак кому-то в дверь полезло что-то огромное темное косматое несмотря на показную храбрость часть толпы дрогнула и подалась назад уж слишком настоящим было это лесное существо усыпанное снегом свэн втащил его в дом и снова закрыл дверь. существо замерло у порога молчалие и оттого еще более страшное под косматой звериной шкурой сверху донизу ничего нельзя было разобрать есть у него дыра вместо спины а под ней корове хвост или нету вот она с гордостью провозгласил свэн ты братишка сказал бы такой красотке беру тебя в жены елерат набрал воздуха в грудь Старшие братья нередко над ним подшучивали, но почему-то сейчас он знал, что Свен не шутит. Не мог же родной брат и правда приволочь лесную нечисть. «Не решаешься?» Свен прищурился и ухмыльнулся. «На, держи!» Он вручил брату плеть, которую принес с собой, сойдя с седла. «Ударь ее, не сильно. Только посмотреть, что будет». Велерат взял плеть. Позором было бы провалить непонятное испытание на глазах у всей дружины, но отказаться немыслимо. Стараясь, чтобы рука не дрожала от волнения, он поднял плеть и слегка хлестнул по косматой шкуре. В лицо ему брызнули капли от тающего снега. Одновременно что-то звякнуло, что-то упало на пол возле Хюльдры. Стоящие поблизости разом склонились. дружинка как самая охотчи до разных сокровищ первым решился протянуть руку золото изумленно вскрикнул он поднимая находку дайте огня кто то передал поближе факел при огне заблестела летая из бронзы подвеска в виде конька со звенящими лапками на коротких цепочках такие коньки все во множестве видели на поясах мужчин и женщин мере а ну ка еще ударь предложил свэн велрат ударил уже смелее но не вкладывая силу раздался еще более громкий звон и что то покатилось по полу в разные стороны с гомоном отрики кинули словить и вот уже пять шесть рук тянутся к свету с зажатыми в пальцах серебряными шелигами божечки она рассыпается серебром простонал дружинка альмут сон а можно я ударю хватит свэнн забрал у брата плеть и убедился что это не простаая хюльдра что ласковым обращением от нее можно добиться много хорошего что смелому человеку она может дать счастье ну говори при всех этих свободных людях берешь ее в жены велрат смотрел на него не веря что все это происходит наиеву на причудливый сон было похоже куда больше что он в сказке что ли и тут он заметил что свэнн едва заметно подмигнул ему чуть чуть дрогнул уголок глаза может и случайно но на душе полегчало и велират глубоко вдохнул беру громко объявил он с уверенностью которая как ему казалось пристала герою саги я беру в жены эту лесную деву раз уж ты мой старший брат привел ее для меня огромная косматая шкура дрогнула и начала падать И-под нее показалось человеческое лицо, лицо миловидной юной девушки. И капли растаявшего снега еще блестели у нее на бровях и ресницах, будто роса по толпе отроков прокатился изумленный крик. Велерат невольно сделал шаг вперед, он узнал ее. Но в его мыслях она была так далеко, так безвозвратно оторвана от него, что он не верил своим глазам. безотчетно он протянул руку желая коснуться пятнистого меха и ее кожуха убедиться что это не видение илитай улыбнулась и вложила свою маленькую озябшую ручку в его теплую ладонь наутро ялар простился с дружиной пополнив запас крупы и вяленого мяса и сала он на лыжах тронулся по обратному следу к нерлее за пазухой у него лежали увязанные в тряпочку двенадцать серебряных шелигов плата от свена за помощь логи остался при свенельде чтобы весной вместе с войском отправиться на хазарское море ничего хравни так подрос на той сыровых хлебах что мы с ним вдвоем справимся сказал брату на прощаньние фялар а потом ты вернешься таким богатым что сразу поставишь себе двор копишь скотину только и невесту лучше сразу привози чтобы здесь на выкуп не тратится свэн прикусил губу от смеха вообразив черноокую срацинскую деву среди жен мере но ничего не сказал в то же утро и обо тронулся в другую сторону на север где в пяти переходах вверх по меренской реке свэн теперь знал ее подлинное название предстояло повернуть на северо запад домой или тай посадили на сани у кута в той же медвежей шкурой велерат ехал рядом поглядывая на нее и все не веря своему счастью это девушка предмет мечтаний женихов со всей мере ма досталась ему а самому и делать ничего не пришлось ты как тот волк что солнцеву дочь принес сказал он свену, но тот только хмыкнул. Велерат всегда ценил свеа, видя в нем того себя, которым хотел бы стать со временем. Но теперь он даже с некоторым испугом осознал, что чувство семейной гордости его не обманывает, и Свенельд в самом деле дерзостью замыслов и ловкостью исполнения не уступает Сигурду, который добыл другу невесту из-за огненной стены. И с годами несомненно станет очень большим человеком. разговаривать с невестой без помощи толмача велират пока не мог и они учили друг друга словам показывая то или другое и называя сей предмет каждый на своем языке иногда они путались что же имеется в виду и покатывали со смеху привлекая завистливые и веселые взгляды дренов выходит вы по дороге потеряли всего два раза по полдня сказал боргож цельду посчитав на пальцах они ехали впереди потому стариков люди вас и не догнали но теперь могут нагнать если постараются пусть уж постараются фыркнул свен и обернулся будто ждал прямо сейчас увидеть позади обозы десяток другой сердитых лыжников иначе мне самому придется кого то посылать к старику дабы уведомить что мы теперь в родстве а то если он решит что его дочь боги увели на небо или волки съели то не догадается что должен отправить нам людей в войско и в этот день и в следующееу свен еще не раз оглядывался с коня где русло валге позволяла видеть оставленный позади путь на большом протяжении надеясь все же увидеть преследователей теперь их появление было очень желательным а без него сделанное дело не получилось бы толком довести до конца но вас же было всего трое сказал ему велират в тот вечер когда уяснил что же произошло если бы тойсар послал много людей и они бы вас догнали, а если бы он так обозлился что приказал бы прикончить вас свен повел плечом и что с нами была девушка при ее согласии похищение законно, а если бы они нас прикончили тойсеру пришлось бы как то заставить ее молчать она его дочь будет слушаться у кастон не забалуешь она даже могла бы заклятие на нее наложить на родную дочь. окажив свидетель той ссор не мог бы надеяться что тайна навсегда останется тайной о выплыве это дело наш отец стал бы мстить даиолов едва ли остался бы в стороне представляешь здесь очень злого года во главе дружины велрат выразительно передернул плечами с каждым днем вигнер делался все более грустным приближался день когда ему придется повернуть на восток обратно к с силвер воллу ему нравилось в дружине среди веселых дренов где у него завелось много новых приятелей каждый день видеть новые места встречать новые испытания получать новые случаи проявить себя наилучшая доля для бойкого молодого парня вы все пойдете на сарацина я буду сидеть дома белок стрелять говорил он вздыхая да еще рядом с очень скучным арни мне ведь придется ему рассказать что он лишился невесты да еще и по своей вине хмыкнул гунни пока он сидел губы кривил другой человек посмелее взял да и умыкнул ее это для него еще один повод пойти с нами в поход и выбрать любую из сотни пленниц отвечал свен и не только для него но и для остальных кто желал заполучить нашу девушку И ведь с десяток было вот пусть они все собирают своих братьев и приятелей а добычи хватит на всех и «Что-то я не верю, что эти удальцы раздобудут хоть цыпленка», — прохрепел Боргар, пренебрежительно морщась. «Мы третий день плетемся, еле-еле, а они нас так и не догнали». К миренским удальцам Боргар был несправедлив и очень скоро в этом убедился. Не зная точно, в какой стороне искать похитителей, отряд парней под началом Толмака, старшего тойсерого сына, начал с Силверволла. но там они похщенные девы не нашли дак арнер и другие тамошние русы были изумлены исчезновением или тай и клялись на своем оружии что даже не слышали ни о чем подобном и вместо того чтобы описывать огромную петлю через семь сторон чужбин идя по следу похитителей толмак принял разумное решение пройти еще на запад и дождаться их в том месте которое они по дороге к холльмгарду миновать никак не смогут Там, где русло волги выведет их с юга чтобы сделать нерезкий поворот на северо-запад направившись туда прямо из silverверволла толмак со своим отрядом в два десятка парней на третий день под вечер прибыл к по госту первому из тех где руса этой зимой уже были где им предстояло замкнуть кольцо объезда груды снега вокруг тына показали что абосс еще не возвращался толмак приказал парням открыть дверь и занять погост, чтобы отдохнуть и должным образом приготовиться к встрече. Первый знак подал передовой разъезд из трех человек из десятка гунни, опережавший обоз на сто шагов. Харди вскач вернулся к дружине и доложил Боргару сам удивленный. «В погосте оконцы дымят, снег притоптан, там кто-то есть». «Какие здесь хитрые медведи!» — воскликнул Тиальвар, напоминая, как прошлой зимой в одном погосте обнаружился залегший в спячку медведь. — Они научились топить очаг? Боргер нахмурился. — А ну-ка, Гунни, возьми всех своих и проверь, что там за медведь. Гунни кивнул. Глядя, как он во главе своего десятка в шлеме и с копьем в руке едет вдоль замерзшей вереницы саней вперед, Суэн сообразил. А что, если это та самая погоня, которую он напрасно искал позади? Заплутавшие ловцы едва ли полезли бы в русский погост, скорее поискали бы приюта в каком-нибудь из ближних болов. Но дозор имелся не только у русов. Еще не успел Гунни со своими людьми приблизиться на расстояние выстрела, как дверь открылась, и наружу показалось человек пять-шесть мерен. Это сразу было видно по кафтанам, у кого из телячей, у кого из лосиной шкуры. Зато на головах были шапки, крытые цветной шерстью, а у двоих-троих даже шелком. Расположившись с троем перед дверью, они спокойно ждали. Стоявший в середине самый статный, в красной шапке и дорогом куньем кожухе, опирался на с улицу, но не выказывал намерения пустить ее в ход. Основному обозу до погоста оставалось еще шагов сто, но людей на высоком берегу реки уже было видно. Илли-то и встала на ноги в восстановившихся санях, вглядываясь, а потом вдруг ахнула и окликнула «Велкий!». Велерат обернулся к ней, и она, явно взволнованная, показала на Мирен. «Мой брат!» Она сказала «брудер-мин» на русском языке. Эти два слова Велерат натвердил ей в числе первых, показывая для ясности на Свена. Это мой старший брат, его имя Свен. «Твой брат?» «Да, его имя Толмак. Мой». «Енвеля!» — забыв, как будет старший, она потянулась вверх и сделала вид, будто пытается достать что-то сверху вытянутой рукой. Кивнув в знак того, что понял, Велерат поскакал в голову обоза предупредить Боргара и Свена. Видя, что захватчики настроены мирно и оружия при них почти нет, Боргар и Свен догнали гунни и поехали с ним рядом. Вот они приблизились шагов на десять. Мирен молча ждали. Тем временем их стало больше, и теперь вокруг Толмака выстроились человек двадцать. Вблизи стало видно, что Толмак, мужчина лет двадцати пяти, здесь самый старший, а дружину его составляют отроки лет шестнадцати-восемнадцати. На юных лицах читались вызов и высокомерие. «Прошлой зимой в один наш погост забрался медведь и залег там в спячку», — сказал Боргар, глядя на них, — а Вигнер перевел. «Тут я вижу медведей почти десяток, хоть все и молодые». откуда вы взялись парни пошли зайцев стрелять и заплутали без мамки у нас в стаде овечка потерялась ответил ему толмак пошли мы искать ее видим по следам волки унесли овечку мы и пустились в догонку не у вас ли она ты думаешь прищурился боргар вид у вас что не есть волчий ты прав толмак — сказал Свен, знавший его по встречам в арке Варежи. — Овечка ваша у нас. Ты здесь старший или есть кто-то еще? Твой отец остался дома? — Я здесь старший. Когда украдена девушка, отбивать ее — дело парней и молодых родичей. Со мной мои братья Талай и Тайвелл и еще другие сыновья знатных людей Меремаа. — Это не кража, а краденная свадьба. «Девушка по доброй воле выбрала в мужья моего брата Велерада. Вам был оставлен знак в Елмановой избе, и если вы его не заметили, то вы не ловцы, а куры». Толмак несколько переменился в лице, и Свен понял. Об оставленном платке он знает. «А поскольку с тех пор, как она у нас миновала даже не одна ночь, а десяток ночей, требовать ее назад вы уже не вправе», — продолжал Свен. Я готов предложить вам достойный вашего рода выкуп, и будем отныне в добром родственном согласии. — Я бы принял выкуп, раз уж моя сестра сама избрала, — Толмак сглотнул с досадой. — После того, как увижу ее и от нее самой услышу, что не вы привязали тот платок, а она сделала это своими руками и по своей воле. — Это легко. Свен сделал знак в сторону обоза, где находилась Илитай. ольф приведи девушку но вот эти парни толмак кивнул на своих юных спутников не согласны просто позволить чужаку завладеть лучшей невестой мере маа наш обычай таков что если краденую свадьбу нагонят пока жених не довез невесту до своего дома и родителей то он должен доказать что достоин владеть ею до вашего дома и отца с матерью вам еще много- много переходов примет твой брат вызов от юношей мерея маа само собой воскликнул свен мой брат не из тех кто боится показать себя каковы ваши условия если мы выиграем вы возвращаете нам девушку и платите выкуп за похищение скажем по одному шелегу на каждого члена нашей семьи и по одному на каждого из этих парней толмак указал на отроков свои в атаги и те приосанились видя себя обладателями серебра, а если мы выиграем что мы получим моя сестра останется у вас и мы с тобой обсудим условия брака этого мало свенельд хлопнул свернутой плетью по бедру мало тебе чего ж ты еще хочешь девушка и так у нас нам не требуется новыми победами выкупать ее саму только условия брака как ты сказал а твой отец уже их определил если этот брак состоится то вы дадите олову людей в войско одного из десяти отроков Или бездетных молодых мужчин не считая тех кто сам захочет присоединиться и знатных мужей которые соберут собственные дружины но не менее каждого десятого из рода как я сказал я не могу при всей своей уверенности толмак смутился такой ответственностью не могу приказывать людям и ручаться за их согласие я не юмо для этого тебе не нужно быть юмо если мой брат выиграет и все увидят что удача на нашей стороне то Всякий, кто ни трус и ни дурак, захочет сесть вместе с нами на этого серебряного коня и поехать к счастью и богатству. Так или иначе, это условие непременное, и каждый из этих парней, свернутый плетью, Свен обвел строй спутников Толмака, поклянется пойти с нами в поход. Кто откажется, тому не видать серебра, даже если вы и одолеете. Вот я и погляжу, так ли у вас много веры в свою удачу, как вы говорите? Э, стойте, — прохрепел Боргар и замахал плетью. еще чего не хватало держать фёдинга и всех людей на холоде пока вы будете спорить за вашу девчонку такие вещи обсуждают сидя в теплом доме у огня с кружкой пива мы спокойно войдем в наш погост или сначала нам придется вышвернуть вас отсюда как того медведя вы можете занять ваш дом ответил толмак мы уйдем в шел шабол он показал с улицей в сторону ближайшего селения а завтра когда вы отдохнете обсудим все условия это годится согласился боргар и свэн кивнул надеюсь завтра нам не придется гнаться за вами снова поддел руса в толмак не надейся мы не сбежим заверил свэн если бы вы не были так любезны чтобы выйти нам навстречу здесь мне самому пришлось бы снаряжать послов к твоему отцу и терять на это время нам ведь не нужна дева похищеная будто рабыня Нам нужна настоящая невеста чтобы женить бы моего брата на ней сделала тойсса нашим союзникам в дни мира и на поле битвы ничего не ответив толмак ушел в погост собирать пожитки прочие потянулись за ним на лицах вместо прежнего вызова отражалось раздумье прежде чем встать на лыжи и уйти толмак побеседовал с илитай Они стояли между погостм и обозом, на виду у русов и мерен, но так что слышать их никто не мог. Или та настояла на этом. Кроме толмака она позволила подойти только талую, старшему из двоих своих младших братьев. Шестнадцатилетний талой мог бы считаться красивым юношей, если бы не тревожное выражение лица и вечно сведенные светлые брови. Бегство, самый любимый из сестер, стало для него тяжким ударом. если ее увезут в страну русов родичи никогда больше с нею не увидятся, но еще горши на душе делалась от мысли что сестра предала свой род обманула родителей меньше всех он готов был поверить что илитай решилась на это добровольно пока не увидел ее спокойное лицо тише родной движением руки она остановила уже готовые вырваться горячие слова они сказали правду «Я по доброй воле решила стать женой Велкея». При виде сестры, как всегда уверенной, опрятно причесанной, украшенной звенящими подвесками своей работы, тревога Толмака сменилась досадой, но он постарался ее сдержать. «Чем этот парень настолько лучше наших, что ради него ты обманула родителей?» Лишь немного хмурясь, спросил он, «Ну а ты ли ты не укрылась, что внутри брат весь кипит?» Толмак был плотного сложения молодец в самом расцвете сил довольно рослое и внушительного вида, светло-рыжая бородка окаймляла округлое лицо с румянами от мороза щеками из под пышной шапки лисего меха сердито сверкали водянсто серые глаза. Толмак и в юношах считался человеком толковым, а с тех пор как женился завел свое хозяйство и родил четверых детей, стал пользоваться наилучшейе славой среди молодых мужчин арки варижа. или та из детства, привыкшая смотреть на него снизу вверх, была оробела, но вдруг ощутила, что уже не кажется себе такой маленькой перед старшим братом. За спиной у нее появилась целая дружина, с которой не справится и толмаку, и это придавало ей уверенности. Она уже ощущала себя больше женой Велкия, чем дочерью Тойсера и Кастен, почти молодухой, будущей матерью собственных детей. покинутый ею рот ваиш эрги не имел над ней прежней власти и бросила нас навсегда выпалил талой ты ушла и это насовсем и даже не попрощалась ну ты ведь уже ушел на лов шоля шоля младший брат братишка ласково сказала илитай и сняв рукавицу приложила холодную ладонь к его щеке талой опустил голову его гнев угас ты могла бы подождать ты ведь знала что мы больше не увидимся никогда в жизни он не поднимал глаз но губы его слегка дрогнули и илита поняла что он старается спрятать выступившие слезы она слегка покачала головой щемила сердце при виде такого волнения этого взрослого парня которого отец за грядущим летом собирается женить. Он был одного роста с Илли Тай, но она все еще видела в нем младшего, за которым когда-то следила, чтобы не упал в лохань с золой или не попался злому гусю. «Ну отчего же?» — мягко сказала она. «Русы живут не на небе и не под землей. Они каждый год совершают поездку из Хольмгарда в арке вареж и обратно. Что помешает вам однажды поехать с ними и повидать меня? А то и не один раз». и заодно привести домой каких нибудь хороших товаров для себя и для продажи всю торговлю руы забрали в свои руки наших торговых людей они не пускают к себе напомнил толмак так было раньше но теперь кое что изменится вы ведь станете шуринами велкиа а он сын самого главного человека при олове для вас откроются пути которые раньше были закрыты раньше вы знали только нашу меря а а теперь вам станут доступны все те страны чужбины где живут или бывают трусы велки много рассказал мне страна сарацин только одна из десятков где они обитают или торгуют или сражаются и берут добычу и вы сможете пойти туда с ними только подумай об этом шоля но почему снова заговорил толмак я не девушка и не понимаю неужели этот парень так хорош с собой что из за него ты лишилась ума он бросил взгляд настоявшего в пяти шести шагах велрада и его досадливому взору тот показался куда хуже чем был на самом деле неужели во всей мере мани нашлось кого получше знаешь ведь как важно отцу прибрать к рукам мансура и от алыка пока не вышло беды а младшие наши еще не доросли до свадебных полотенец чем тебе а шалай не хорош по нему все девки сохнут а он смотрит только на тебя Ты могла заполучить любого мужа, какого пожелаешь, хоть самого сына неба. Велкий очень хорош собой, но я не стану объяснять, как. Ты ведь не девушка, и все равно не поймешь. Или та и лукаво улыбнулась. Ты опозорила весь род Ваиш-Ерги, когда предпочла Ру со всем женихам Мерема. Думаешь, нас утешат товары? А к тому же, если ты выйдешь за него... отцу придется дать людей в войско олова другим родам он приказывать не может но все наши отправят своих идти на эту войну придется мне талаю тайвилу пожалуй ту мою а еще сыновьям дяди ария дяди кочи дедушки вожия ты ведь знаешь почему мать так противится этому походу она спрашивала богов спрашивала дважды ждет ли сыновей мере счастье и удача и дважды боги отвечали ей нет на прошлый праздник сахи и нынче, уже когда ты пропала. Ради своего безрассудства ты обрекла на смерть десятки, может, сотни парней и мужей мерям, а люди будут проклинать тебя, как ты могла. Может, эти русы на тебя порчу навели?» При этих словах Элита и вскинула на него глаза. Улыбка исчезла с ее лица. Глаза стали серьезны и немного печальны. Она взяла Талая за руку. мать гадала второй раз и снова спросила будет ли счастье и у удача тем парням что пойдут в поход да я же тебе говорю она сначала спросила севервендей или тебя похитил боги ответили да так и есть значит гадание верно о том что между этим вопросом и другим касто задавала еще и третий толмак не знал этого она никому не сказала ведь иначе посылать погоню стало бы бессмысленно но не послать ее означало бы молча смириться с бесчестием «Я расскажу вам, почему я сделала то, что сделала». Или той одной рукой, держа руку Талая, другой прикоснулась к кисти Толмака. «Вы сами решайте, стоит ли рассказывать об этом матери, отцу и другим?» «Я тоже гадала». «Ты?» — в один голос спросили оба брата, только Толмак с удивлением от Алой в смятении. «Мать ведь научила меня, и гаданию, и всем чарам, и заговорам. У нее больше силы, это верно. Но я знаю достаточно, чтобы пробовать». «И что?» — в волнении спросил Талой. Толмак нахмурился. «Все дети Тойсера привыкли смотреть на мать, как на вестницу воли богов, и для семьи, и для всего арки Варежа. Но теперь обоих братьев вдруг осенило понимание. И летай». ее любимая дочь и сама уже достаточно взрослая для исполнения тех же обязанностей не зря же родители сочли что ей пора выходить замуж когда ты гадала задал вопрос толмак недавно уже когда русы были варки вариже после того как они приходили к нам в куда заказывать подвески для жены и севендеяя ответила или тай имея в виду после того как я увидела велкия но не решаясь сказать так перед братьями я спросила у богов принесет ли тот поход удачу мере и боги ответили мне да трижды ты хочешь сказать что мать ошиблась язвительно спросил толмак перетоптываясь чтобы согреться нет я долго думала как это могло выйти что боги дали нам разные ответы и поняла мы задавали разные вопросы разные это одно и то же нет мать спрашивала будет ли удача с теми кто пойдет в поход а я спросила принесет ли поход удачу всем мере разве это одно и то же выходит не повезет тем кто пойдет в поход но всем остальным тем кто останется дома или тем кто будет жить после нас тихо добавила или тай смущаясь что приходится делать такое весомое предсказание но побуждаемое чувством правды и может быть меня будут не проклинать за этот поступок а благословлять если я проложу мере дорогу к счастью и богатству ко всем тем странам о которых я говорила разве нам плохо живется дома пробормотал талой повторяя слова матери но как это может выйти всплеснул руками толмак как неудача одних принесет счастье другим русам разве что а бы их счастье пусть елсы заботятся нет я спрашивала о мире у русов есть свои боги и духи чтобы защитить их. я не знаю как это истолковать я ведь не так мудра, как ави, но боги сказали мне так некоторое время все трое молчали братья обдумывали услышанное руса и мерен вокруг них притоптывали на снегу и покашливали в рукавице намекая что хватит стоять пора идти отдыхать одним в теплый погост и другим в соседний пол ближе всех стояли с венельты велират они напряженно вслушивались в долетавшие до них негромкие голоса и могли изредка разобрать свои имена но больше ничего не понимали и невольно хмурились и летая уже казалась им собственным достоянием а ее родные братья чужаками что пытаются отнять это сокровище ну почему ты все таки сбежала снова заговорил толмак что тебе до этого похода ты девица тебе не идти на войну не ездить торговать тебе нет дела до всех тех стран чужбин я еще спросила или тай отвела глаза вернется ли ялкий из похода и боги ответили нет я не могла было слишком горько думать что такой молодой Такой прекрасный парень, так многообещающий в будущем, Сложит голову семнадцати лет от роду. «Кереметлык!» — изумлённый и выведенный из себя Толмак хлопнул по бёдрам. «И если ему суждено погибнуть, надо бежать с ним! Ты собираешься через год овдоветь! Тебя верно сглазили!» «А теперь он вовсе не пойдёт в этот поход!» Илли-тай подняла глаза. «Я взяла слово с Севендея». что его младший брат останется дома. Я пообещала выйти за него и получила право попросить о таком, не делая дурных предсказаний и не суля парню скорую смерть. И я хочу, чтобы вы тоже сохранили это в тайне. «Ты хочешь обменять одну его жизнь, жизнь чужака, на жизни сотен своих парней, даже родичей?» Толмак, обвиняющий, ткнул Иллетай пальцем в грудь, и Велерат невольно дернулся, словно хотел подбежать и оттолкнуть его. «Может, и я, и эти двое погибнем, лишь бы твой Велкий остался жив. Но это воля богов. Я передаю ее, но не могу изменить». Братья снова замолчали. «Иллетай». или тай дышала той самой уверенностью которая придавала такую силу и влияние их матери ави кастон они понимали что им приоткрылись тайны будущего не только людей но и целых народов но знание это было слишком велико чтобы можно было полностью осмыслить его сейчас стоя на снегу между двух зябнущих дружин в равном нетерпении ждущих исхода беседы все ясно Вопреки сумятице в мыслях заявил Толмак и упер руки в бока. «Но, может, ничего этого еще не будет?» «Не будет?» Илли Тай округлила глаза в знак недоверия. «Этому твоему молодцу еще предстоит доказать, что он достоин взять тебя в жены. Пусть хоть матери всех богов разом делают предсказания, он не получит тебя просто так. Мы будем с ним биться!» Илли Тай лишь развела руками... все в воле богов предопределителей судьбы толмак уже отвернулся чтобы уйти когда она обняла талая и поцеловала его в щеку шепнув чем бы все ни кончилось я люблю тебя шоля талой взглянул на нее губы его дрогнули в глазах блеснули слезы поспешно отвернувшись он бегом бросился за отошедшим толмаком